Глава 14. Во всем виновата капуста. «Да что он о себе думает? Больно нужно. Тоже мне. Не единственный мужчина в мире. Мужлан не отесанный. Его же рук дело. Собрал букет, а потом отнекивается. Все, Больше ни одного взгляда в его сторону». Раздосадованная Эльза пнула маленький камушек, глубоко вздохнула и повернула в сторону кафе. Не успела зайти в свой кабинет, как в двери постучали. «Да, войдите», — произнесла девушка и присела за стол. «Эльза Вениаминовна, я взяла на себя смелость принести вам форму и шлепки по размеру, чтобы вы свободно могли посещать кухню». Марфа нежно улыбнулась и повесила форму в шкаф на плечики. «Спасибо, Марфа, за заботу. А это вы поставили сюда цветы? Девушка перевела взгляд на большой букет из алых роз. «Хотя у меня есть подозрение, кто это мог сделать». «Нет, не я. Маркус принес. Вы только на него не ругайтесь. Он молодой и горячий, скорее всего, не подумал, что нельзя так откровенно ухаживать за своим директором, пусть и временным. Только кошака ростом с тигра в ухажёрах мне не хватало». Эльза мысленно схватилась за голову, ее взгляд упал на небольшую открытку между цветочных бутонов. «Спасибо, Марфа, я не буду злиться. Не беспокойтесь и идите работать». Повертев небольшой квадратик в руках, хотела его уже выкинуть, но любопытство взяло вверх. «Дорогая Эльза, те недолгие минуты, что мы провели вместе на лайнере, были незабываемыми». Мне очень хочется вновь увидеть прелестную улыбку и услышать твой нежный голос, почувствовать приятный аромат твоих духов. Если я хоть на мгновение вызвал в твоей душе интерес, дай мне шанс. Просто скажи Маркусу лишь одно слово «Да». И я буду ждать тебя вечером перед кафе для романтического свидания. С надеждой в душе, твой Клиффорд. На лице Эльзы появилась мечтательная улыбка. А почему и нет? Что она теряет, если проведет вечер в компании вежливого красивого оборотня? Оборотня. Какое непривычное слово. Еще несколько дней назад она первая бы хохотала над тем, кто сказал бы, что есть другой мир, населенный волшебными существами. Оборотень. Эльзе на мгновение стало интересно, а как выглядит Михаил в истинном обличье. Но тут же мотнула головой, отгоняя непрошенные мысли. «Надо бы извиниться перед шеф-поваром. Зря я накинулась на него с нелепыми предположениями. Скорее всего, Маркус по просьбе Клифа подбросил утром тот букет». Бурчала себе под нос девушка, переодеваясь в белую форму. Не успела зайти на кухню, как ее чуть не сбил мимо пробегающий помощник повара, неся перед собой гору пустых кастрюль. «А что за спешка?» — девушка удивленно посмотрела на бегающий персонал. «Сразу двое ушли в неожиданный отгул. Не мешайтесь, только отвлекаете, – рыкнул Михаил и, отвернувшись, застучал ножом по разделочной доске. А «Почему я не в курсе, что работники кухни берут отгулы?» «Они были запланированы заранее. Их отпустила Луиза и на два дня наняла работников из соседнего кафе. Но те в последний момент отказались, и теперь у нас не хватает рук», — отрапортовал мимо пробегающий Маркус. «Раз такая ситуация, то я могу приступить к работе. Михаил Иванович, Луиза научила меня неплохо готовить». «Я, конечно, не профессиональный повар, но очень быстро учусь. Что делать? Не отказывайтесь от помощи. Репутация кафе не должна пострадать из-за нашей неповоротливости». «Хорошо. Для начала, Эльза Вениаминовна, почистите все овощи, что лежат в углу, а потом решим, что будете делать дальше. И прошу, поторопитесь. Сегодня заказаны все столики». Шеф-повар отдал приказ, не поворачиваясь и не отрываясь от нарезания какой-то зелени. «Но я умею готовить!» — попыталась возразить директор, но никто не обратил внимания на ее слова. Все были очень заняты своими делами. Эль прошла в указанный угол и уставилась на большой мешок картошки. Рядом лежал мешок лука и пять кочанов капусты. «А мне кто-нибудь поможет с овощами? Мешок картошки я буду чистить полдня!» Девушка попыталась привлечь к себе внимание. «Если не справляетесь с обязанностями, освободите кухню, я перераспределю людей», бросил в ответ Михаил. «Нет, я постараюсь, раз взялась», улыбнулась шеф Эльза. Но как только тот отвернулся обратно к разделочной доске, словно озорной ребенок, показала язык его спине. «Эльза Вениаминовна, у нас есть машинка, чистящая овощи. Стоит за мешками в углу. Поднимите крышку, закиньте в нее овощи, проведите рукой над той командой, что вам необходимо. Там картинки, не промахнётесь. Одна картошина чистится секунд двадцать. Можно засыпать сразу штук по десять. Вручную уже лет пять, как никто не чистит». Марфа целую минуту протирала пол возле ног директора. «Марфа, у тебя дел нет?» Крикнул медведь и раздраженно воткнул нож в деревянную доску. «Я одного не пойму, как у такого злюки выходят такие вкусные пирожные? Да они еще на стадии готовки должны превращаться от его взгляда в угольки!» Девушка подмигнула марфия и открыла крышку чудо-машины. Картинок было немного. Картошка со слетающей с нее шкуркой, морковка, лук, капуста и несколько неизвестных Эльзи овощей. Не прошло и часа, как довольная своей работой девушка пошла отчитываться Михаилу Ивановичу. «Всё почищено, капуста нашинкована», — улыбнулась довольная собой начинающая помощница повара. «Кто тебя просил трогать капусту?» Михаил чеканил каждое слово, буравя злым взглядом бедняжку. «Мне нужны цельные листы. Собирайся на рынок, и чтобы через двадцать минут капуста была на месте». «Растяпа, а не помощница!» «Сатрап! Самодур! Объяснять нужно лучше!» Пыхтящая девушка выскочила за дверь и остановилась в недоумении. «А как она доставит столько капусты, и кто ей покажет, где находится рынок?» «Маркус!» Девушка заглянула обратно на кухню и, увидев, как начинает краснеть лицо медведя, тихо прошипела. «Я его забираю ровно на полчаса, одной мне капусту не донести. И только вздумайте возразить, заберу не только премию, но и часть зарплаты в наказание за неумение общаться с коллективом». Медведь, открывший был рот, тут же его закрыл и отвернулся. то, -то же! Маркус, давай быстрее на рынок за капустой, пока нас тут дикие медведи не разорвали».